«Мне и самому очень жаль Джейсона», — голос его звучал тускло, — «ты должна понимать хотя бы это». «Должна? А я вот представь, не понимаю, потому что если бы тебе не было наплевать, ты бы уже приехал домой, а не направлялся в гости к убийце, который для тебя важнее всего на свете, даже твоей семьи». «Карен, я должен был поехать», — сказал Эйнсли уже много «У меня не было выбора. Не было и все». Она промолчала. Эйнсли продолжал. «Послушай, я постараюсь вылететь из Джексонвилла или Гейнсвилла и присоединюсь к вам уже в Туронт. Только захвати мой чемодан. Но мы должны лететь все вместе, ты, я и Джейсон. Мы одна семья. Или ты забыл об этом? Перестань, Карен». На таком пустяке, как день рождения моего отца, я вообще молчу. А ведь ему семьдесят Кто знает, много ли еще отпущено. Но все это не в счет. Не имеет значения в сравнении с этим зверем. Ты его так называешь? Это животное тебе действительно важнее всех нас. Неправда. Докажи. Где ты сейчас? Эйнсли поискал было глазами дорожный указатель, но потом помотал головой. Нет, Карен, я не могу повернуть назад. Жаль, что ты не хочешь понять меня, но решение принято. Карен опять немного помолчала, а когда снова заговорила, голос ее срывался. Эйнсли чувствовал, что она сейчас заплачет. Господи, что же ты с нами делаешь, Малкольм? Он не нашелся сразу подобрать нужные слова и услышал щелчок. Она положила трубку. Со вздохом Энсли отключил мобильный телефон. Сразу пришли в голову покаянные мысли о том, как часто он и раньше расстраивал Карен, когда приходилось ставить во главу угла служебный долг. Припомнились слова, которые бросила ему Карен неделю назад Малколм. «Так дальше продолжаться не может». Он отчаянно надеялся, что она сменит гнев на милость и на этот раз. В машине воцарилось молчание. У Хорхе достало так-то не нарушать его. В конце концов, Эйнсли мрачно сказал, «Моя жена нарадоваться не может, что вышла замуж за полицейского». «Сильно рассердилась?» — сочувственно спросил Хорхе. «Вне себя». «Хотя я никак не возьму в толк, с чего бы?» — криво усмехнулся Эйнсли. «Вся моя вина лишь в том, что я испортил семье отпуск, потому что мне надо встретиться с убийцей, который утром будет мертв. На моем месте любой добропорядочный отец семейства поступил бы так же, верно? Но ведь вы работаете в отделе убийств, пожал плечами Хорхе. Есть вещи, от которых мы не можем отказаться. Посторонний не всегда это поймет. Нет, я лично никогда не женюсь. Резюмировал он решительно. При этом Хорхе вдруг резко нажал на акселератор, и обошел слева одну машину, подрезав при этом другую. Ее водитель возмущенно засигналил. «Осторожнее, ради всего святого!» — зарычал Эйнсли. Затем он повернулся и взмахнул рукой в надежде, что обиженный водитель воспримет этот жест как извинение. смерти приговорен Дойл, а не мы с тобой!» — сказал он уже более спокойно. «Извините, сержант!» — нахмурился Хорхе. Немного увлекся гонкой. Эйнсли понял, что Лео Ньюболт был прав. Хорхе действительно иногда опасен за рулем. Но это нисколько не умоляло его чисто кубинского обаяния. На слабый пол оно действовало особенно сильно. Каждая из тех потрясающе красивых женщин, с которыми он встречался, была от него без ума, но по неясным причинам он всякий раз быстро находил ей замену. — И с твоими замашками ты еще думаешь о женитьбе? — спросил Эйнсли. — Но должен же я рассмотреть все варианты. — Ты и рассматриваешь, дон Жуан Эдекий. Я заметил вчера, даже Эрнестина не смогла устоять перед твоими чарами. — Эрнестина — обычная шлюха, сержант. Банкноты в бумажнике — вот и все чары. — У меня тоже были при себе деньги, но со мной она не заигрывала. — Верно, это потому что... Не знаю, как сказать. Э, потому что вас все уважают. Для такой девицы это было бы все равно, что строить глазки родному дядюшке. Эйнсли только улыбнулся.